И все прочее. Учитель. Зной, тишина, жужжат мухи, мелькая в раскаленном воздухе черными раями. Редкие прохожие осторожно пробираются в узкой полосе тени у самых стен сереньких домиков, застывших в дремоте вокруг площади деревни Кавада, провинции Сантандар. Деревня эта очень похожа на многие-многие испанские и басские села. В прежнее время, когда носили национальную одежду, она была, вероятно, живописнее, но и теперь сколько тут испанской красочности, сверкающего солнца и как четко вырисовываются очертания гор и силуэты смуглых людей. За окнами одного из домов, кроме жужжания мух, слышен мерный однообразный гул, там школа. Внутри она, похожа на любую школу в мире. Мрачные угрюмые стены, скорлупа школы, не изменится, пока самообщество не сбросит свою старую скорлупу. Ровные ряды низеньких парт, над ними ряды темноволосых детских головок, черные шарики над черными квадратами, а посередине словно великан среди стоит школьный учитель. Как и все его собратья на всем земном шаре, Он должен совершать чудеса умения и терпения, чтобы овладеть вниманием 30 детских головенок и вложить в них небольшую долю познания громадного мира живой действительности. Школьного учителя деревни Ковада звали Бальдомеро Сори. Он был человек спокойный, простой и хороший. Все говорили про него очень добросовестные. В тесном сельском мерке Его пунктуальность вошла в поговорку. Случись ему когда-нибудь опоздать на урок, люди решили бы, значит, часы у нас испортились. В его взглядах была такая же светлая честность, как и во всей его жизни, а потому убеждения учителя Бальдомеро не всем были по нутру. особенно его воздение на человеческую солидарность и сотрудничество. Кое-кто говорил про него «Эге, да он красный». Но даже те, кто в глубине души своей придавленной рабской души удивился, что можно быть красным и вместе с тем честным, невольно уважали Бальдомера Сой. Совсем иначе относились к нему две главенствующие в деревне особы, носившие черную сутану, настоятель церкви и его викарий. Оба они ненавидели школьного учителя за его сатанинские взгляды на свободу и общественное благо, тем более ненавидели, что Бальдомеро был человеком безупречным. Священник и викарий установили над школой надзор, памятая, что школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, что надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». Не так давно был в Испании человек по имени Франциско Феррер, стремившийся избавить школу от гробовой тени церкви. Феррер Франциско, 1859-1909, выдающийся испанский политический деятель и ученый-борец за передовую педагогику, гневно изобличал испанских милитаристов и был расстрелян ими, при подавлении восстания в Барселоне. Феррера расстреляли. Пули изрешетили его грудь, прервав последний предсмертный возглас, выразивший весь смысл его жизни. «Да здравствует школа!» После такой победы испанское духовенство еще свирепее ополчилось на школу, пользуясь поддержкой королевской династии, ее портретная галерея представляет собой богатейшую коллекцию подлейших выродков различных эпох а затем с той же усердной поддержкой фашистской диктатуры где владычествует военщина там правят и попы и все эти хозяева страны объединенными усилиями возрождают в ней времена инквизиции право ловкачам Краснобаем, пытающимся убедить испанский народ, что в силу непререкаемого закона прогресса он с каждым днем становится все счастливее и свободнее, надо обладать величайшей изворотливостью, чтобы преуспеть в этом мрачном шутовстве. Итак, приходский священник и векарий, его тень – ненавидели прямодушного и чересчур независимого школьного учителя, врага вдвойне для них опасного, ибо он пользовался всеобщим уважением. Однако ни в его поступках, ни в словах явные крамолы обнаружить они не могли, и чтобы расправиться с ним, решили повести подкоп. В многострадальной Испании священники обличены правом вторгаться в школу для наблюдения за преподавателем, и воспитанниками. В тот день, о котором я хочу рассказать, во время урока дверь в школу вдруг распахнулась, и в ярком прямоугольнике света появились две черные фигуры. Они вошли в плетивший класс, уселись и стали слушать. Сори, нисколько не смутившись, спокойно продолжал вести урок. За партой стоял маленький Хуанито, а от появления священников, А может быть, просто пропустив мимо ушей объяснение учителя, он растерянно бормотал Справедливость, равенство, равенство священник вскочил и, наступая на мульчугана, закричал Это что еще такое? Перепуганный Хуанито совсем смешался, и розину рот, умолк. Четырнадцатилетний Руис, лучший ученик в школе, решил показать, что он слушал учителя внимательно. И все хорошо понял. Он поднял руку и, встав за партой, отчеканил. "Сеньор Кюре! Все люди равны!» «Неправда!» — завопил человек в черной сутане и, бросившись к руису, замахал кулаком у самого его лица. «Неправда! Сие противоречит учению святой церкви!» О равенстве людей нет ни слова в книгах Божиих, а святой апостол Павел возвестил от имени Господня, что люди были, есть и будут, во веки веков неравны. Священник так орал, что от натуги у него вздулась на виске синяя жила, в уголках губ пузырьками пенилась слюна, викарий в безмолвном ужасе только воздевал руки к небу. Учитель подошел и спокойным, твердым голосом сказал, «Позвольте». «Сеньор Кюре, что позволить, что взвыл священник, позволить вам сеять ложь, внушать ложь неразумным детям? Как вы смеете говорить о равенстве? Вы распространяете учение оскорбляющее Господа Бога нашего. Понятно вам? Дети, слушайте внимательно. Ваш учитель солгал вам». «Замолчите», — сказал учитель, и лицо его побледнело. Он пристально смотрел в глаза священнику, а руки его чуть вздрагивали. Но Кюре завопил истошным голосом «Лжете вы, лжете, и детей учите лгать! Вы извлекаете хулу на святую церковь! Справедливость! Скажите, пожалуйста, далась ему справедливость! Не подобает христианам говорить о справедливости, это их не касается! Единая есть в мире справедливость — повиновение воле Божией!» Христианину подобает говорить лишь о вере и любви. И слово "любовь" он выкрикнул в лицо учителю с такой лютой ненавистью, что Бальдомеро Сори отшатнулся и бледный как полотно смотрел на священника широко открытыми глазами. Дети вскочили, заметались в испуге. Учитель, чувствуя, что он губит себя, крикнул: "Негодяй!" Едва лишь прорезало воздух это слово, викарий кинулся на учителя, схватил его за руки, а Тюре замахнулся, хотел ударить. Но, очевидно, викарий держал учителя не очень крепко. Раздались один за другим два выстрела. Тюре рухнул на пол и больше уж не пошевельнулся. Викарий тоже упал и забился в судорогах. Учитель опомнился, Посмотрел вокруг диким взглядом, выстрелил в третий раз и упал мертвым рядом с этими людьми. Так умер в 1926 году в большой стране школьный учитель, осмелившийся говорить детям о справедливости. Лишь несколько газет напечатали сообщения об этом происшествии, но напрасно стали бы выискать хоть строчку о нем в большой прессе, Как известно, большая пресса ставит своей целью скрывать то, что происходит в жизни.